Кажется, я спал без сновидений. Во всяком случае, у меня не осталось даже смутного ощущения, ведь было же что-то. Вообще-то я уже успел забыть, что так бывает. Не знаю, как долго продолжалось это удовольствие, но полагаю, что чертовски долго. Я проснулся с такой тяжёлой головой, словно бы вчерашний вечер был посвящён исключительно дегустации спиртных напитков низкого качества. Тело ныло так, будто меня скатали в рулон и на несколько лет оставили лежать в таком состоянии. Не понравилось мне спать на новом месте, громогласно пожаловался я. А мне понравилось, отозвался Кофа откуда-то из дальнего конца огромной комнаты. Так хорошо я не чувствовал себя даже в юности. Могу сказать о себе поистине то же самое. Так паршиво я не чувствовал себя даже в юности, мрачно усмехнулся я. Дотянулся до своего лаохи, нашарил в кармане бутылочку с бальзамом Кахара. Признаться, я уже не мог припомнить, когда мне приходилось спасаться с его помощью не от обычной усталости, а от паскуднейшего состояния общей телесной паршивости. Труднее всего было смириться с неприятным открытием, что я до сих пор способен испытывать подобные ощущения. Не нравится мне всё это, резюмировал я, сделал хороший глоток бальзама, и жизнь снова показалась мне замечательной штукой, но я по-прежнему был обижен на собственный организм. Что бы это с волыч режилой из поганись мне превосходное утро в зачарованном городе. Не нойс, Эр Макс, добродушно проворчал Кофа. Лучше добыть мне что-нибудь на завтрак. Я уже часа 3 как проснулся и до сих пор не обнаружил в этом доме ничего съедобного. Сейчас что-нибудь придумаем. Я и сам не отказался бы от чашки крепкого кофе. В кои-то веки он нужен мне не для удовольствия. Бальзам Кахара отличная штука, но на сей раз его явно недостаточно. А что, и так бывает? удивился Кофа. Ну, значит, тебя действительно здорово раскрутило. А когда это я ныл по пустекам. Я отчаянно зевнул и спрятал руку в складках одеяла в надежде, что смогу побаловать своего спутника каким-нибудь заслуживающим внимания кулинарным шедевром. Надежда оправдалась. Я добыл для него отличный сырный пирог. Моё настроение тут же заметно улучшилось. Немного пустеровых чудес для разминки не худший способ начать день, лишь бы продолжение вышло соответствующее. Пока ты дрых, я послал зов Джуфину. С набитым ртом сообщил мне Кофа: "Мы и славно поболтали. Этот китареец умирает от любопытства и, как я понимаю, от чёрной зависти. Знаешь, он настаивает, что мы ни в коем случае не должны здесь задерживаться. Джуффину почему-то кажется, что ты захочешь погостить в церквяли подольше, но он категорически возражает против такой идеи. Странно, я не собирался долго здесь оставаться, ни в коем случае. Всё-таки шеф действительно умеет ошибаться. Кто бы мог подумать?" Вот и хорошо. Значит, мне не придётся тебя уговаривать, обрадовался Кофа. Так где нам следует пойти поискать этот самый источник боли, помыть там руки и дело с концом. Идёмте. Я залпом допил свой кофе, признаться, это была уже третья чашка за утро. Закутался в лахохе, бросил последний взгляд на пёстрых рыбок, деловито снующих в бассейне, и пошёл к выходу. На лестнице я на мгновение притормозил и сказал вслух: "Хорошо бы, чтобы на улице было утро". Раннее летнее утро. Как бывает через полчаса после рассвета, ладно? Моё желание было принято во внимание. На улице действительно было вполне светло, хотя никакого солнца на небе я так и не обнаружил. Я огляделся и тихо вздохнул от восторга. Мы с Кофой стояли на узкой, совершенно безлюдной улице, вымощенной мелкими, неровными синеватыми камешками. Высокие узкие дома из полупрозрачного лилового камня, больше похожие на смутный сон о готических храмах, чем на обыкновенные человеческие жилища, устремились ввысь к светло-розовому небу. Здесь совсем не было деревьев. Вообще-то я терпеть не могу улицы без деревьев, но в данном случае приходилось признать, что они оказались бы лишними в этом царстве тёплого, почти живого камня. Как вы думаете, Кофа, это черхавла настоящая? спросил я. А мне-то откуда знать? И потом какая разница? По мне, любая черхавла вполне настоящая, просто потому что я её вижу. Вы действительно очень мудрый человек, Кофа, а я вечно дёргаюсь по пустякам, признал я. В твоём возрасте это нормально, снисходительно улыбнулся он. Ты мне лучше вот что скажи, как ты собираешься искать этот свой источник? Не знаю, ну, просто пойдём куда глаза глядят. Я же действительно хочу найти этот грешный источник, поэтому он просто обязан появиться на нашем пути. Время от времени я могу воздевать глаза к небу и громогласно сообщать, что я хочу найти источник боли, если окажется, что простого желания недостаточно. Примитивная идея, согласен. Но других у меня нет. Пока и не нужно. Вот если она не сработает, тогда придется поломать голову. Кстати, а почему бы нам не позвать на помощь этих милых людей, которые нас вчера встретили? Мне почему-то не хочется с ними общаться. Сам не знаю почему. Вчера все было так славно, а сегодня что-то не так. Наверное, я просто встал не с той ноги. А что, для тебя это важно? А с какой ноги ты обычно встаёшь? Заинтересовался Кофа. Да нет, это не техника управления собой, а просто способ выражаться. Ну что, пошли? Поскольку мы оба не знаем, куда следует идти, предлагаю повернуть налево. Просто потому, что надо же куда-то повернуть. Логично, совершенно серьёзно согласился мой спутник. Понятия не имею, как долго мы с Кофой болтались по пустынным переулкам Черхавы. Чувства времени у меня отродясь не было, часов тем более. А солнце решительно отказалось помогать нам ориентироваться в смутных координатах времени. Оно вообще отсутствовало на небе. С одной стороны, я лишь однажды решил присесть на высокую ступеньку у какого-то древнего крыльца, чтобы перевести дух, а заодно пошарить в щели между мирами и накормить кофу, возмущенного полным отсутствием в черхавле каких бы то ни было забегаловок. С другой стороны, я вполне способен бродить целый день, не чувствуя усталости, если прогулка мне нравится». Когда мои ноги наконец возмутились и пригрозили мне бессовестному эксплуататору стачкой, мы с Кофой как раз обнаружили, что вышли к городской стене. При свете дня она была такой же прозрачно-лиловой, как очаровавшие меня каменные лабиринты Черхавы. Вдалеке виднелся наш пузырь Буурахри. Между прочим, там осталась моя кухня, вспомнил Кофа. Давай подойдём, возьмём её, если уж мы здесь. Все эти кушания, которые ты добываешь, очень даже ничего, но «Разумеется, ваши поварята готовят гораздо лучше, чем мои бывшие соотечественники. Я и спорить не стану», — согласился я. Потом вспомнил лекцию, которую нам вчера пришлось выслушать, и рассмеялся. «Кто знает, может быть слишком много пищи из Мира Паука вредно для здоровья?» «Да нет, вряд ли. По крайней мере, я всю дорогу это ем и чувствую себя прекрасно», — успокоил меня Кофа. Мы торопливо зашагали к своему летательному аппарату. Кофа спешил обняться со своей полевой кухней, а меня подгоняло желание наконец-то вытянуть усталые конечности. Я твёрдо решил, что уютная корзина пузыря станет местом нашего следующего привала. Я так размечтался об отдыхе, что не заметил, как вляпался в лужу. Брызги полетели в разные стороны, мой сапог тут же промок насквозь. "Лужа!" громогласно объявил я. Скромно. "Откуда она взялась? До сих пор мы не видели здесь никаких луж, правда, Кофа?" "Вроде так", отозвался он. Но ничего удивительного. Здесь бьёт какой-то родничок прямо из-под стены, видишь? А тебе не кажется, что это вполне может быть тот самый источник боли, который мы ищем? Да нет, вряд ли. Я промочил ногу и ничего не почувствовал, а ведь наверно должно быть больно, если уж он так называется. И вовсе не обязательно. Очень может оказаться, что больно будет не тебе, а тому, кого ты пнёшь этой самой ногой. Только не вздумай экспериментировать на мне. Вообще-то мне и в голову не приходило, но это хорошая идея, Кофа. Надо же как-то проверить. Я тебе проверю, насупился он. Ладно, вздохнул я. Тогда сами помойте руки в этой воде, а потом стукните меня, только не очень сильно. Неужели ты действительно готов рискнуть? изумился Кофа. Ну надо же что-то делать. Вы же видите, никто не торопится выходить из-за угла, чтобы авторитетно объяснить нам, та эта лужа, которая нам требуется, или не та. Кофа немного подумал, потом пожал плечами. «Помыть руки и дать тебе по морде». «Что ж, этот вариант нравится мне гораздо больше, чем предыдущий. Извини, мальчик, но я никогда не отличался врожденным благородством». Он наклонился над лужицей, образовавшейся вокруг едва заметной струйки воды, вяло пузырящейся на красноватой почве. Некоторое время старательно полоскал там свою правую руку, потом выпрямился и с сомнением посмотрел на меня. «Может быть, мне следует поставить эксперимент не на тебе, а на нашем проводнике?» Благо он дрыгнет поблизости, этот бедняга. Да я и сам так сначала подумал, но если это и есть тот самый источник боли, кумухар наверняка проснётся. А эти странные ребята, местные жители, они ведь не велели нам его будить. Мне почему-то очень не хочется нарушать их инструкции. В конце концов, они здесь живут, так что им действительно виднее. Ладно, ты прав, кивнул Кофа. Что ж, будем надеяться, это не смертельно. Он подошёл ко мне и слегка хлопнул меня по щеке. Такого осторожного прикосновения явно было бы недостаточно, чтобы разбудить спящего. Но моё тело тут же свела болезненная судорога. Я инстинктивно сжался в комок, дыхание перехватило, так что я не мог даже заорать, чтобы выплеснуть эту невероятную муку. К счастью, всё закончилось довольно быстро, словно и не было ничего. Я тяжело осел на красноватый песок, судорожно глотая тёплый ароматный воздух, а потом открыл глаза и с ужасом обнаружил, что напрочь не понимаю, где нахожусь. Меня окружало совершенно незнакомое пространство, похожее разве что на ласкутное одеяло, сотканное из пёстрых дрожащих бликов света. Только два чётких силуэта обнаружил я в этой сияющей каше: кофа, присевший на корточки, чтобы убедиться, что я ещё жив, и наш летающий пузырь, застывший в нескольких шагах от меня. "Что это, кофа?" спросил я. "Куда подевалась эта грешная стена и куда вообще всё подевалось, если уж на то пошло?" Ничего не понимаю, задачно сказал Кофа. Стена хвала магистром на месте, и вообще всё в порядке. А что ты видишь, мальчик? Вас и наш пузырь. Это я точно вижу, а больше ничего нет, только яркие пятна света. Разноцветные? уточнил Кофа. Они постоянно двигаются и в то же время остаются на месте. Ну да. А откуда вы знаете, если говорите, что всё выглядит так же, как прежде? «Пока мы с тобой бродили по городу, я несколько раз успел полюбоваться этими самыми пятнами», – невозмутимо объяснил он. «Всякий раз это продолжалось очень недолго, минуту или даже меньше. Знаешь, я был почти уверен, что вижу настоящую черхавлу, как мне и обещали наши гостеприимные хозяева. Ее так называемый «истинный облик», недоступный глазам чужаков. А потом я моргал и обнаруживал, что все еще иду за тобой по улице, среди этих одинаковых лиловых дворцов». «Ладно, черт с ним», – решил я. По крайней мере, у меня есть одна хорошая новость. Водичка та самая, за которой мы сюда пришли. Если этот засранец сер Мелифара не придёт в себя после вашей оплеухи, значит, ему уже ничего не поможет. Какие уж тут нововведения после такого-то удовольствия? Вот в том-то и дело, воскликнул Кофа. У него был вид Архимеда, только что выпрыгнувшего из ванны. Если бы слово "Эврика" было в ходу в Соединённом королевстве, Кофа непременно его употребил бы. Но обошлось Я адресовал ему вопросительный взгляд столь убойной силы, что Кофа тут же пустился в объяснения. "Если уж предполагается, что моя пощёчина теперь может покончить с новождением, овладевшим нашим мелифарой, значит, она может покончить с любым новождением. Та черхавла по улицам, по которым мы с тобой гуляли, всего лишь новождение. Я тебя стукнул, и теперь ты от него свободен, как и коренные жители города". «Помнишь, эта милая леди, которая проводила нас к месту ночлега, сказала, что не может войти, поскольку для нее этот дом вовсе не существует?» «Помню». «Ну вот». И Кофа задумчиво уставился вдаль. «Я между тем все оглядывался по сторонам в надежде, что сейчас призвичные блики света сменятся успокоительными очертаниями знакомого навождения. Признаться мне очень этого хотелось. Но ничего в таком роде не произошло». «Знаешь, мальчик...» Если уж мы всё равно рядом с позерьём, может быть, сейчас и смоемся, без всяких там торжественных проводов, ну их к тёмным магистрам, вдруг сказал Кофа. Я энергично закивал. К этому моменту у меня уже била лихорадочная дрожь. В переменчивых, живущих какой-то своей загадочной жизнью пятнах света мне чудилось что-то неописуемо жуткое. Может быть, дело в том, что истинный облик Черхавлы показался мне слишком чужим. В нём не было ничего человеческого, ничего такого, что я мог бы понять и принять. И людям вроде меня здесь не было места. Это я чувствовал каждой клеточки своего тела. Я поспешно зашагал к летающему пузырю. Он был совсем близко, но сделав не одну дюжину неуверенных шагов сквозь дрожащее сияющее пространство, я с ужасом понял, что расстояние между мной и нашим летательным аппаратом так и не сократилось. "Макс, что с тобой? Почему ты топчешься на месте?" встревоженно спросил Кофа. Только сейчас я заметил, что он уже не стоит рядом, а машет мне из корзины. А со стороны это выглядит именно таким образом, мрачно осмеялся я. Мои ощущения говорят мне, что я уже довольно долго иду вперёд, а толку-то? Кофа, только вы оттуда не выходите, ладно? А то ещё и вы застрянете. Может быть, я всё-таки с этим справлюсь? И я снова устремился вперёд, теперь уже бегом. Таким образом я развлекался ещё с полчаса. В сердце почему-то теплилась смутная надежда, что сейчас всё будет хорошо. Наконец я обессиленно опустился на землю. Хотя никакой земли я тоже больше не видел. Подо мною мельтешили такие же зыбкие, переменчивые блики света, как и вокруг. Просто мне почему-то удавалось на них сидеть. "Дело плохо, Макс?" спросил Кофа. "Это место не хочет с тобой расставаться, да?" "Ну, может быть, не всё так страшно," вздохнул я. "Может быть, я просто не научился двигаться в этой среде. Надо бы попробовать что-нибудь другое, но вот что именно?" "Попробуй сказать вслух, что хочешь оказаться в корзине рядом со мной," посоветовал Кофа. "До сих пор это срабатывало." Вот именно, что до сих пор, буркнул я. Тем не менее, в течение следующих 10 минут я орал как идиот, высказывая равнодушным пятнам света свои незамысловатые пожелания. С таким же успехом я мог бы обратиться к своей покойной бабушке с просьбой вытелить мне нос. Создавалось впечатление, что мои требования больше ни для кого не являются руководством к действию, и тогда я понял, что действительно влип. Возможно так круто я не влепал ещё ни разу в жизни, а посему нужно срочно прекращать паниковать и начинать что-то делать, причём немедленно. Повинуясь какому-то смутному желанию, больше похожему на физическое ощущение, что-то вроде почти неощутимой боли в позвоночнике, я улёгся на спину и с ненавистью уставился вверх, туда, где по моим расчётам должно было быть небо. За свою жизнь я успел обзавестись дурацкой привычкой во всех безвыходных ситуациях апеллировать именно к небу. Я не стал в очередной раз повторять своё эпохальное заявление, дескать, хочу оказаться в корзине летательного пузыря Буурахри. Было совершенно ясно, что это не сработает. Поэтому я просто поднял левую руку. Крошечная серебряная молния послушно сорвалась с кончиков моих пальцев и устремилась вверх. Я откуда-то знал, что должен поразить своим смертным шаром не что-то конкретное. Да вокруг меня и не было ничего конкретного, кроме изящного абриса нашего летательного аппарата. Я метил в нечто неописуемое и, возможно, вовсе несуществующее, в самое сердце непостижимой черхавлы. На этот раз с густо кослепительного зелёного сияния самостоятельно нашёл дорогу к цели. В этом мире живого света он и сам оказался таким живым, дальше некуда. Я зачарованно наблюдал спиральную траекторию его полёта. Наконец мой смертный шар стал огромным и взорвался, распоров мерцающее пространство над моей головой. Я отчётливо увидел пронзительную черноту в глубине разрыва. А потом всё стало как прежде, за одним исключением. Рядом со мной появилось большое, более-менее неподвижное пятно света, слегка напоминающее человеческий силуэт, с очень большой натяжкой, конечно. "Что ты творишь, гость?" спросило пятно. Его голос звучал внутри меня как безмолвная речь, с той разницей, что мне совершенно не требовалось сосредотачиваться, чтобы его услышать. "И ты ещё спрашиваешь, что я тварю? Я чуть сам не взорвался от справедливого негодования". Пришлось взять себя в руки и заткнуться. Вряд ли ситуация могла кардинально измениться от моих гневных воплей. "Ты только что причинил нам сильную боль, гость", с упрёком сказал существо. "Зачем ты применил это странное оружие? Ты испугался? Но твоей жизни ничего не угрожает". "Приятно слышать", проворчал я. "А что мне было делать? Я не могу добраться до своего летательного пузыря". "И не сможешь". Черхавло не хочет отпускать тебя, гость. Ей очень понравился ты сам и твои сны. Мы все хотели бы и дальше созерцать их вместе с тобой. Это большая честь дарить свои сны целому миру. Поэтому, что поэтому? Мало ли, что кому нравится, возмутился я. Мои сны действительно вполне достойное зрелище, по крайней мере, время от времени, но мне нужно вернуться домой. Последнюю фразу я пробормотал почти сквозь слёзы. Потому что к этому моменту до меня окончательно дошёл жуткий смысл всего вышесказанного. Тебе не нужно никуда возвращаться, возразил мой призрачный собеседник. Твой спутник доберётся домой и один. Он омыл свою руку в источнике боли, поэтому он сможет разбудить вашего друга от сладких грёз Грави, если уж тебя так это волнует. А здесь тебя ждут удивительные вещи, чудеса, о которых ты не смел и мечтать и ещё. Тебе ведь немного знакомо ощущение, которое дарит Грави. Можешь мне поверить? В Черхавле ты будешь испытывать нечто куда более сладостное, так часто, как пожелаешь, и тебе не придётся платить за это жизнью. Конечно, сейчас тебе хочется вернуться домой. Ты действительно похож на своих соотечественников. Хокри был прав. Ты чудом удрал из своего мира и тут же начал плести новую паутину, чтобы намертво прилипнуть к другому месту. Черхавла предлагает тебе куда лучшую судьбу. Ты можешь снова изменить свою жизнь. Ага. И в финале навсегда застрять в вашей грешной черхавле. Теперь я дрожал не от страха, а от ярости. Смотреть свои сладкие сны, а на досуге пускать слюни от ваших неземных наслаждений. Нет уж, спасибо. Если мне суждено где-то остаться навсегда, пусть это будет место, которое я сам выбрал. И вообще, хрен вы ещё раз дождётесь моих прекрасных снов, ребята. Что я вам гарантирую? Так это несколько дюжин моих смертных шаров в ваше замечательное небо, причём в ближайшее время. Кажется, ты сказал, что я сделал вам больно? Вот и славно. Ты напрасно со мной торгуешься, гость, сказала светящееся существо. Со мной можно говорить, но это не значит, что со мной можно договориться. Я ничего не решаю, решение приняла Черхавла, а с ней ты тоже не сможешь договориться. Что же касается твоих угроз, сколько смертных шаров ты в состоянии выпустить? 4 дюжины? 5? Мы можем терпеть боль, так что Черхавло выстоит в этой битве, а ты умрёшь, и твои сыны всё равно достанутся нам, только в этом случае ты ничего не получишь взамен. Макс, только не думай с ними воевать, заоркал Кофа. Ничего не потеряно, мальчик. В крайнем случае я могу отправиться домой и прислать сюда Джуфина или ещё кого-нибудь, кто разбирается в делах такого рода лучше, чем мы с тобой. Одним словом, тебе не следует идти на крайние меры. Предлагаете мне остаться здесь и ждать неизвестно чего? А потом в Красную пустыню Хмира приедет Джуфин и будет блуждать здесь до скончания времён. А если он и найдёт Черхавлу? Какую, хотел бы я знать. Зачарованный город, в котором меня никогда не было, или ещё хуже, в этой Черхавле он встретит какого-нибудь другого Макса, и они вместе вернутся домой? Новождение, оно и есть новождение. А это проклятое место соткано исключительно из новождений. Возможно, мой двойник окажется вполне симпатичным парнем. Может быть, из него выйдет очень хорошее ночное лицо господина по степеннейшего начальника. Копия порой оказывается лучше оригинала, и все будут довольны, но я-то останусь здесь. Придёт же такое в голову, сердито изумился Кофа. Ну и воображение у тебя, парень. Кофа мог сколько угодно отрицать мою правоту. Я заметил, что призрачно светящаяся фигура рядом со мной как-то особенно беспокойно зашевелилась. Кажется, я очень точно описал кофе радужные перспективы своего будущего, и посланцу Черхавлы не слишком понравилась такая проницательность. Я криво улыбнулся, просто чтобы не заплакать от отчаяния, и тут меня осенило. А ведь я ещё кое-что могу, сообщил я жителю Черхавлы. Вместо того, чтобы тратить на вас свои смертные шары, ограничусь всего одним: запущу его в собственный лоб и отдам себе приказ больше никогда в жизни не видеть никаких снов. Что вы на это скажете? Ты не сделаешь это, гость. С неподдельным ужасом возразило существо. Сны это в сущности всё, что у тебя есть. В них секрет твоего могущества. А я как-нибудь обойдусь без могущества и без его секрета заодно, весело сказал я. Кажется, у меня появилась надежда, а это дорогого стоило. Я рассмеялся от облегчения и победоносно посмотрел на своего собеседника. Без снов я вашей черхавле нафиг не нужен, если я вас правильно понял. Так что я смогу мирно валить домой за полной ненадобностью. Если даже выяснится, что в таком виде я буду совершенно бесполезен и дома, что ж, меня вполне устроит тихая жизнь вьеха, королевская пенсия за особые заслуги и прочая милая чушь. А может быть, отправлюсь путешествовать? Пейзажи этого мира ничуть не уступают моим предрассветным грёзам, скорее уж наоборот. Всё лучше, чем сидеть в заперти и кормить своими изнаведениями ваш сумасбродный городок. А что касается моего гипотетического могущества, которое я якобы утрачу, честно говоря, я никогда в жизни не хотел никакого могущества. Неужели незаметно? А мне вот вчера показалось, что вы видите всех насквозь. Подожди, мальчик, не торопи. Помолчи минутку. Кажется, я уже знаю, что делать, неожиданно сказал Кофа. Вопреки моим советам, он всё-таки покинул спасительную корзину позурябу у Урахри, и теперь вытаскивал оттуда вялое тело Кумухара Манулы. нашего горемычного проводника, который умудрился проспать собственный визит в легендарную черхавлу и все прочие чудеса заодно. Не надо было вам вылезать, проворчал я. Почему не надо? Меня здесь никто не держит. На кой я им сдался? И вообще, не мельтеши. У меня есть идея получше твоей, заявил Ковалёвы, вытирая вспотевший лоб. Вместо того, чтобы метать смертные шары в собственный лоб, тебе следует ещё раз отществить этого беднягу. Он указал на спящего кумухара. Зачем? тупо спросил я. Сейчас поймёшь, отмахнулся Кофа и обернулся к моему собеседнику. Я полагаю, Черхавлы не старит возражать против равноценной замены Леди. Что вы имеете в виду? Сияющее существо, кажется, удивилось не меньше, чем я сам. Кроме всего прочего, я сидел, пытаясь понять, с какой стати Кофа назвал это создание Леди. Неужели он научился как-то определять пол сгустков света? Только потом до меня дошло, что для Кофа и окружающий мир по-прежнему оставался прекрасным, зачарованным городом, а не безумным скоплением мельтешащих ярких пятен. Следовательно, и призрачный эмиссар Черхавлы казался ему обыкновенной женщиной. "Сэр Макс может поразить этого человека своим смертным шаром и приказать ему всё, что угодно", объяснил Кофа. "Например, Макс может приказать этому пажню видеть те же самые сны, которые снятся ему самому. Мы оставим его у вас, и все будут довольны. Теперь вам понятно?" Я ошеломлённо уставился на Кофу. Он предлагал такое простое решение проблемы, я и поверить не смел, что это возможно. Тем не менее, мне следовало попробовать. Чем скорее, тем лучше. Пока я хлопал глазами, Кофа подтащил к моим ногам неподвижное тело бородатого кумухара Манулы, главного виновника всего происходящего. "Такой тяжёлый мужик", укоризненно сказал мне Кофа. По его тону можно было подумать, что я посвятил всю свою жизнь методичному кормлению нашего несчастного пленника, и вот добился таки желаемого результата. "Давай, Макс", потребовал он. "Делай своё дело, и всё будет хорошо". Оптимистический тон Кофы здорово прибавил мне уверенности, и я поспешно прищёлкнул пальцами своей загадочной конечности. На этот раз я целился примёхонько в голову Кумухара, впрочем, промахнуться было невозможно. Когда пронзительная зелёная шаровая молния коснулась его лба, наш проводник вздрогнул, поднял на меня мутные глаза и вяло сообщил: "Я с тобой, хозяин". "Теперь ты должен всё время спать и видеть те же самые сны, которые вижу я сам", дрожащим от волнения голосом сказал я. Немного подумал и прибавил: "Я хочу, чтобы они тебе нравились, Кумухар, потому что ничего, кроме моих снов, у тебя здесь не будет".